Глава семьдесятая. Бент, Орегон, пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Они выбежали из виноградников. Раздался выстрел, эхом отразившийся от гор. Слоан пригнулась, но продолжила бежать, следуя за Лестером, который продирался сквозь лозы. Ее сердце бешено колотилось, дыхание стало тяжелым и громким, и она не заметила, что Норы больше нет рядом. Она замедлила шаг и оглянулась на тропинку, пролегавшую между виноградниками. Там, в тридцати ярдах, на земле лежала Нора. Слон попятилась назад. Нора держалась за правую ногу. Ярко-красная кровь залила ее руку и землю вокруг, растекаясь по грязи, словно патока. О боже мой! Слон присела на корточки рядом с Норой. Используя свой прошлый опыт, она быстро осмотрела пациента и обнаружила источник крови. огнестрельное ранение в тыльную сторону правой ноги с выходным отверстием спереди. «Ладно, неплохо», — сказала Слоан. «Неплохо», — проворчала Нора сквозь тиснутые зубы. Пуля прошла насквозь. «И это неплохо?» «Да, хорошо, что она не застряла в ране. Так, намного чище. И, судя по количеству крови, пуля прошла мимо бедренной артерии». «Нора!» — крик Элиса раздался совсем рядом. Слоан огляделась. Перед ней, насколько хватало глаз, простирались виноградники. Позади нее в паре сотен ярдов были гостевой коттедж и главный дом. На прикроватной тумбочке лежал ее телефон. Можешь идти. Нора попыталась подняться с земли, но как только она перенесла вес на простреленную ногу, то сразу рухнула. Она покачала головой. Слоан задумалась. Ладно. Она встала и приподнялась на цыпочки, пытаясь определить место нахождения Элиса. Она увидела, как его голова показалась в паре шагов от нее, но он направился глубже в заросли винограда. Она схватилась за край блузки и разорвала ткань, оторвав полоску. В руках у нее оказался тонкий отрезок шелка длиной в два фута. Она присела на корточки и закрепила ткань вокруг ноги Норы, подтянув ее поближе к паху. Ай! воскликнула Нора, когда Слоан завязала узел, впившийся Норе в кожу. «Это жгут. Ну, то есть это лучшее, что я могу сделать на данный момент. Он должен быть тугим, чтобы сработало». Слоан снова встала и попыталась разглядеть Элиса. «Он удаляется в заросли. Мой телефон остался в коттедже». «Не оставляй меня здесь!» — Слоан улыбнулась. «Ни за что!» — она наклонилась, как будто Нора была штангой. «Будет больно!» — предупредила Слоан. «Кряхти, постановый, но не кричи, ладно?» — Нора кивнула. Слоан схватила Нору под мышки. И приподняла, словно выполняя подтягивание гири. Она поставила Нору на ноги, та запрыгала на левой ноге. Слоан наклонилась и прижалась плечом к бедру Норы, затем перекинула ее через плечо. По сравнению с весами, которые Слоан привыкла поднимать, Нора была легкой. Она заспешила обратно к главному дому. Держись там, сказала Слоан, набегу.